Цистерна. Не верили, не ждали от этой цистерны ничего хорошего. А все-таки тлел уголек надежды. Чем черт не шутит, когда бог спит? Дыхание затаили, смотрели, как Ленька отвинчивает крышку горловины, и увидели снова облепленный густой массой черпак. Ладно, хоть и на киселе... А дошли ведь сюда, до станции «Восток-1», половины пути позади. То есть станции никакой здесь нет, символ один. Но греет сам факт. Не безликая точка в снежной пустыне, а географическое название, отмеченное на любой антарктической карте. Радиограммы домой отправили, и родные точно будут знать, где сутки назад... Находились их полярные бродяги. Удалось и кое-чем разжиться. На брошенных в незапамятные времена полузасыпанных снегом санях валялось несколько разбитых ящиков из десяток досок. Пригодятся в хозяйстве, пойдут в огонь, соляры масла разогревать. Больше на станции делать было нечего, осталось лишь цистерну подцепить к Ленькиному тягачу, следом за хоз с санями. Дело минутное. Примотали стальное водило к саням, разошлись по машинам и двинулись вперед. Уже не по колее, а развернутым строем. Снег в этом районе Центральной Антарктиды спрессован крепко, и необходимость в колее отпала. Проехали метров сто. Нет в строю Савостикова. Высунулся Игнат из Харьковчанки, присмотрелся. Не двигается Ленька. Может, цистерна отцепилась? Выругался Игнат и разворотом на 180 градусов дал поезду команду возвращаться. Вернулись и увидели такую странную картину. Ревет Ленькин тягач, содрогается весь от напряжения, и не с места. Лишь гусеницы прокручиваются. Что за чертовщина? Тягач-то в порядке, пустяк для него 25 тонн груза. Взял Игнат Леньку на буксир, одновременно рванули, та же история. Стоп, разобраться надо. Опасно это дело, в холостой гусеницы крутить. Осмотрели сани, на которых лежала цистерна, потом взяли топоры и лопаты, начали вскрывать спрессованный чуть ли не до льда снег, докопались до полоза и обнаружили, что его стальная поверхность покрыта снизу каменно-твердыми буграми. Не сразу сообразили, что к чему, а поняли, руки у людей опустились. Когда около двух месяцев назад пришли из Мирного на Восток-1, у Сомова, который тащил тогда эту проклятую цистерну, лопнул маслопровод. По инерции тягач прошел еще несколько метров и остановился, но те самые метры и оказались роковыми. Сани наехали на горячее масло, оно прикипело к полозьям и поставило цистерну на мертвый якорь. Впрягись в нее пять тягачей, и то не сорвали бы с места. А если бы даже и сорвали, то без скольжения тащить за собой такой груз все равно невозможно. Не хотел Алексей выпускать Гаврилова из тепла, а пришлось. Под честное слово, что разговаривать на морозе не будет. Два подшлемника батя надел, пуховый вкладыш из спального мешка на плечи накинул. И вышел решать, что делать. Знаком остановил Леньку и Тошку, которые, подкопавшись, пытались зубилами сколоть масляные комки. Осмотрел полос, подумал и жестом указал на Харьковчанку. Пошли, мол, проводить совет. — Без этой цистерны до Пионерской не дойдем, — улегшись опять в мешок, — сказал Гаврилов. — Кто что думает? — Перечерпать из нее соляр в одну из наших. Сходу предложил Игнат. И тут же замотал головой. На двое суток делов. Отпадает, сказал Гаврилов. А почему бы все-таки не сколоть масло зубилами? Осмелился Тошка. Попробуем? Бессмысленная трата сил, возразил Давид. Может, сколоть кое-что и удастся. Но скольжения все равно не будет. Я тут подсчитал. в подсел к бате с лиском в руке что если полностью заправим баки из этой цистерны и бросим ее здесь, до Пионерской доползем. На пределе, но доползем. — А Пургу недели на две не подсчитал? — пробурчал Сомов. — С твоим подсчетом застрянем в полсотни километров от Пионерской и откинем без топлива копыта. — Точно откинем, — подтвердил Гаврилов. — Ну? — «Я за предложение Бориса, только с одной поправкой», — включился Ленька. «Заправимся до отказа, но бросим здесь кроме цистерны и какой-нибудь тягач. Тогда на остальные машины солярки хватит». «Ну как?» «Правильно», — поддержал Маслов. «Верняк». «Я против», — решительно возразил Валера. «Дорога большая, всякое может случиться». Нельзя бросать машину, пока она на ходу. Неспортивно. Спорить не стану. Ленька огорченно развел руками. Остается, сынки, одно. Как думаешь, Василий? И думать нечего, отозвался Сомов. Паяльные лампы. Вот это да! Радостно поразился Тошка. Выдать Кулибину в награду окурок. Значит, решено. Гася оживление, вызванное напоминанием о Куреве, подытожил Гаврилов. «Бери, Игнат, лампы и разбивай людей на бригады. Работать так, как масло разогреется, счищай, не теряй ни секунды. Не то снова окаменеет. Под очищенную поверхность сначала подставляй чурку. И лишь потом подкапывайся под следующий участок полоза. Иначе сани с цистерной осядут, не вытащим. Задело, сынки. Неприветливо встретила и совсем уж плохо проводила походников станции Восток-1. Пять часов длились проводы, и были это, наверное, самые трудные часы за весь поход. На куполе всегда не хватает воздуха. А тут его словно вдвое разбавили и втрое высушили. Ни влажности, ни кислорода в нем не осталось. На долю каждого пришлось слишком много резких движений на куполе вообще противопоказанных. Чтобы подобраться к полозьям снизу, рубили в снегу глубокие траншеи. На это и уходили главные силы. А затем растапливали комки авиационными паяльными лампами задыхались от копоти, обжигались раскаленным маслом, сменялись каждые десять минут и шли в Харьковчанку отдыхать и лечить ожоги. Дымились пропитанные соляром каешки, отвратительно пахло поленом. Давид прожег под шлемник и опалил бороду до кожи. У Маслова обгорели усы и веки. От дыма и копоти Помороженные лица людей совсем почернели. Черной была слюна, и даже слезы из глаз казались черными. Доработался до обморока Валера, потом снова хлынула из носа кровь у Сомова, и их обоих Алексей до работы больше не допускал. Остальных тоже шатало, но они пока еще держались. Игнат заметил, что Ловчей других управлялся с лампой Тошка. Траншеи стали рубить узкие, на тошку, и на этом сэкономили по меньшей мере час. Лампой теперь орудовал он один, раскалял масло и тут же счищал его ветошью. Пока другие готовили новую траншею, он успевал и дело свое сделать, и отлежаться минут десять в Харьковчанке, где за ним был организован особый уход. Алексей смазывал лицо и руки Тошки защитной мазью, давал микстуру, чтобы тот откашлялся, и поил горячим чаем. А Тошка, который стал главной фигурой, с комичной важностью принимал заботы, даже пошучивал, но под конец, когда почти вся работа была сделана, до того дошел, что из-под пола за его за ноги вытаскивали. Закончили... Сдернули цистерну с места, убедились в том, что скользятся они нормально, и легли спать. В первый раз не разделись до белья, и печь не загасили. Но в этом не было необходимости, потому что в Харьковчанке у капельницы все семь часов продежурил батя, а в жилом балке — Алексей. Они же и подняли людей не пошелыхнувшихся от звонка будильника. Силы пришлось поднимать. Жестокая нужда. Позавтракали, напились крепкого кофе и кое-как разогнали кровь по жилам. Сомову надоело отдыхать, и он отправился на свой тягач, а Тошка подменил Валеру, которого Алексей уложил болеть. Часа за четыре... Разогрели топливо и масло, запустили двигатели и, не оглянувшись, покинули станцию Восток-1. Поезд пошел под горку. Начиная от Комсомольской, купол с каждым километром чуть-чуть незаметно для глаза понижался. И столь же незаметно повышались атмосферное давление и температура воздуха, насыщенность его кислородом. На бумаге можно было бы легко доказать, что эти факторы должны были улучшить самочувствие походников, поскольку организм человека чутко реагирует на изменения окружающей его среды. Но в таком теоретически безупречном выводе имелся бы логический просчет, ибо оказалось бы неучтенным одно обстоятельство – люди не успевали восстанавливать свои силы. Разреши, Гаврилов, 10-11 часов сна в сутки, этого, пожалуй, хватило бы по такой работе в самый раз. Не позволяла арифметика. Приплюсуйте 4-5 часов на подготовку тягачей, да еще несколько часов на неизбежные ремонты, на завтрак, обед и ужин. Сколько времени останется на перегон? Пшик останется. А метели когда из машины носа не высунешь, а непредвиденные аварии, другие беды, которых не запланируешь. И получится, что если спать по 10-11 часов, то поход от Востока до Мирного затянется на 4 месяца. Вернее, мог бы затянуться. Ни топлива, ни продуктов питания, ни баллонов с газом для камбуза на эти месяцы не хватит. Поэтому спали 7, а с сегодняшнего дня будут спать 6 часов в сутки. И это многовато. Но ничего не поделаешь, меньше никак нельзя. Но и больше ни на минуту, потому что через месяц поезд должен быть в мирном. Не будь пожара и взрыва, уничтоживших балок на Ленкином тягаче. В мирный можно было бы прийти и через полтора-два месяца. А раз уж это произошло, то крайний срок возвращения – месяц. Только Гаврилов, Антонов и Задирако знали, что хлеба, мяса и соли у походников осталось на 30 дней. И еще несколько человек в поезде знали то, чего не должны были знать другие. Алексей, Игнат и Валера знали, что у Гаврилова... Развелась острая сердечная недостаточность, и ему необходим полный покой. А как его этот покой обеспечишь? Коллега из Мирного проговорился Маслову, что на Большой Земле распространились слухи о неизбежной гибели поезда, и Макаров лично под свою ответственность редактирует и переписывает отчаянные радиограммы походникам от родных и близких. Гаврилов взял с Маслова клятву, что тот будет держать язык на привязи. И никому, даже бате, щадя его сердце, Игнат и Валера не рассказали о новой угрозе, нависшей над поездом. Установленный на Валерином тягаче кран-стрела, единственный механизм, способный поднять коробку передач или другой тяжелый груз, в любой момент может выйти из строя. В шестерне обнаружилась неожиданная трещина. Лопнула каленая сталь, не выдержала адских холодов. А запасной шестерни не было. Знавшим все это, приходилось молчать. Все-таки пошла вторая половина пути. Морозы ослабели до 64 градусов, и у людей появилась надежда, что поход закончится благополучно. Не так страшна трещина в металле, как трещина в этой самой надежде. Бывает в жизни, когда незнание спасительно. Слово не только лечит, оно и убивает.